Жервяза. Всем, кто хотел. Я также предлагала им свести татуировки, но большинство предпочитали изменить рисунок, чем ходить с ужасным шрамом. Так, сколько их было? Сто пятьдесят или больше. Вы со всеми поддерживаете контакт? Нет, все. Многие улетают на свободу, меняют образ жизни и среду обитания. Только одно может остановить коллекционера Жервяза. Полная коллекция. Пока мы не поймаем этого эстета, ваши девушки будут в опасности. Хирург залег на дно. На какое-то время можно ждать затишья. Да. С другой стороны, риск позволит ему взвинтить цены. Логика любого рынка. То есть он станет еще опасней? Боюсь, что так. Как всякий умелый делец. На бирже, как и везде, выигрывают только на смерти другого. Мой отец часто мне это повторял. Пусть мы с вашим отцом и не голосовали за одного кандидата, но он помогал мне в моих размышлениях. Остается еще одна неизвестная величина. Какая МСЕ? Личность последней жертвы. Девушки на этом снимке. Она не из ваших, не так ли? Нет, МСЕ. Может быть, Мондин ее знал. Я спрошу. И сами смотрите. Осторожнее, жервеза. Вы у них на прицеле. Да-да, пусть и, и не отпускают вас ни на шаг. Да и ваша гвардия сутенеров тоже. Хорошо, месье. Это все? Это все. И, по-моему, этого более чем достаточно. Оказалось, нет, недостаточно. Как только обе створки массивной двери его кабинета бесшумно закрылись за жервезой вантянь, тут же в голове у комиссара опять возник пес-эпилептик. Не успел Кудрие удивиться этому явлению, как зазвонил телефон. И в очередной раз расширил границы худшего. «О, нет!» Ему подтвердили, что да. Он замолчал на секунду, чтобы перевести дыхание, и, наконец, ответил. «Принесите мне эти письма и немедленно разыщите Бенджамена Маласена и Жюли Корансон. Маласен и Корансон!» — повторил он. «Пошлите за ними инспектора Карега, он их знает». Поторапливайтесь!